Не ходите, дети, в Африку гулять. Эпиграф. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Нет, не возьму. Но почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко? Нет. Так почему же? Не хочу. Из кинофильма «Собачье сердце». Сегодняшний цивилизованный демократический мир чувствует себя как-то неудобно перед Африкой. Мол, вывозили оттуда рабов во все страны, потом колонизировали все, что можно. А в итоге осталось, остались они бедные, неразвитые, голодные и обиженные. Теперь надо им помогать. Еда туда посылается, врачи едут. Разные страны строят там электростанции, больницы, школы и тому подобное. А жизнь на Черном континенте все не становится, как у Белого Бвана. Чтобы понять, что такое происходит в Африке, попробуем по заветам Казьмы Прудкова посмотреть в корень. Для начала давайте разберемся с работорговлей. Еще в древние времена рабы-негры вывозились в Египет, Финикию, Грецию, Рим. Надо, надо отметить, что арабы вывозили из Африки негров в качестве рабов практически до XX века. Сокращение арабской работорговли произошло после европейской колонизации Африки. Но как незаконный, этот бизнес существовал и в XX веке тоже. Европейцы начали вывозить рабов из Африки в Западную Европу еще в 15 веке. А в 16 веке испанцы и португальцы начали доставлять их в Америку, и в Северную, и в Южную. Когда же к работорговле подключилась Англия, тоже в 16 веке, этот бизнес получил настоящий размах. По разным оценкам из Африки было вывезено от 13 до 14 миллионов рабов. Это до официального запрета работорговли в 19 веке. Местные африканские корольки и гнезьки очень живо участвовали в этой работорговле. Они отвечали за доставку живого товара из глубины континента к берегу, где европейцы принимали этот товар на свои корабли. Справедливости ради надо отметить, что рабов в истории человечества, даже в христианский период, вывозили не только из Африки. До этого Рим, вплоть до падения империи, использовал в большинстве своем рабов из Северной Африки и из покоренной части Европы. В X-XI веках купцы из Руси привозили на рынки в Константинополь славянских рабов. В середине века, в средние века работорговлей занимались и скандинавские витинги, и итальянские купцы. Генуэзцы и венецианцы покупали рабов, славян, тюрок, черкесов, на берегах Черного и Азовского морей. И продавали их в средиземноморские страны, как мусульманские, так и христианские. Еще в 17 веке в Кафе, нынешней Феодосии, существовал крупнейший на Средиземном море рынок невольников. Турки с 15 по 17 век вывезли из Европы, Греции, Румынии, Венгрии, Австрии, Италии, Польши, миллионы рабов. Этот вывоз был такой массовый, что цены на рабов на азиатских рынках сильно упали. Может этим европейским странам потребовать сегодня от Турции компенсацию? Негры в Америке требуют от правительства США денежную компенсацию за то, что их предков из родного дома из Африки вывезли. Вот и европейские страны от Турции могут вот требовать компенсацию за то, что родню давнюю в полон увели. Как видим, на определенном этапе своей истории практически каждый народ и каждый континент прошел через эпоху рабства. Но вот в 1890 году европейские страны собрались в Брюсселе на конференцию. с целью выработки международной системы мер к действительному уничтожению рабовладения и работорговли в Африке. Кроме всего прочего, было решено заняться устройством укрепленных станций, прокладкой железных дорог и других дорог, организацией пароходных рейсов и прокладкой телеграфных линий на Черном континенте. Также было решено ограничить ввоз оружия на территорию Африки. Вот с последним решением продажа оружия прекратить у них не очень получилось. К примеру, Amnesty International выявила 10 государств, чьи правительства с 2005 года лицензировали поставки вооружений, боеприпасов и военной техники в Ливию, режиму полковника Муамара Каддафи. Среди них Бельгия, Германия, Испания, Италия, Россия, Соединенное Королевство и Франция. Как видите, целый век прошел, а возы не там. Как же демократический мир помогает Африке сегодня? О строительстве различных объектов... Мы уже знаем. Теперь поговорим про продуктовую помощь. Каждый год сотни миллионов долларов этой помощи изливаются на Африку. Только США за последние три года выделили более 500 миллионов долларов. Мировой банк в 2011 году согласился выделить более 500 миллионов долларов. Япония, Британия, Китай. Да что там, все помогают. Африка просто большая, не накормить ее никак. Вот правда злые языки США ругают. Говорят, что США на деньги, которые сами же выделяют в помощь, скупают продукты у своих фермеров. Везут эти продукты в Африку на своих кораблях и продают их там за бесценок. А вырученные деньги идут на другую гуманитарную помощь той же Африке. Вроде бы всем должно быть хорошо, и фермерам американским, и голодным африканцам. Но эта дешевая заморская еда уничтожает как класс в африканских странах местных производителей. Не выдержав конкуренции, бывшие фермеры и крестьяне становятся нищими и голодными и пополняют ряды получателей американской помощи. Международная благотворительная организация Care International вообще отказалась принять 45 миллионов долларов от правительства США. По мнению ее экспертов, эти гуманитарные поставки американского продовольствия вредят сельскому хозяйству нуждающихся государств. С похожей критикой выступила и британская организация Oxfam. По идее, эти деньги следовало бы потратить на подъем сельского хозяйства африканских стран, но Америке свои приоритеты. Кроме строительства и поставок провизии, Африка оказывается врачебная помощь. Крупные организации типа Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, врачи без границ и более мелкие организации посылают в Африку своих врачей, медикаменты, организуют госпитали. Их добровольцы работают в зонах вооруженных конфликтов, ведут профилактическую и просветительскую работу по борьбе с наркоманией и СПИДом. Если посмотреть на картину в целом, то есть сопоставить продажу оружия на американском на американск, африканском континенте и гуманитарную помощь, то создается интересная картина. Население африканского континента кормят и лечат, чтобы оно могло успешно уничтожать себя. Чтобы не быть голословным, приведут цифры. В 2007 году агентство новостей BBC – со ссылкой на совместный доклад ряда международных неправительственных организаций, сообщил о том, что выраженные конфликты в Африке за последние 15 лет обошлись экономике региона почти в 300 миллиардов долларов. Эта сумма, как было отмечено тем же агентством, сопоставима с суммой международной помощи странам черного континента. Знакомлюсь я с разными материалами об африканском континенте и закрадывается мне в голову такая мысль А может оставить их вообще в покое? Есть известный автор политических триллеров, Фредерик Форсайт. Один из его романов называется «Кулак Аллаха». Герой этого романа, майор Майк Мартин, изучает аэрофотоснимок участка горной цепи джибаль Альхамрин, хамрин что в Ираке. На снимке, кроме гор, видно три деревушки. «Это липовые деревни», – заявляет он. «Построены они великолепно, прямо настоящие поселки горцев. Только на самом деле эти деревни битком набиты солдатами». Его собеседник не настолько знает Ирак и поэтому просит объяснить. Нарушена система жизнеобеспечения, говорит Мартин. Для такой площади слишком много деревень, людей и домашнего скота. Не хватит кормов для скота и пищи для людей. Они будут голодать. А теперь вернемся на Черный континент. Благодаря всей этой гуманитарной помощи в Африке нарушена система жизнеобеспечения. Не прокормит африканская земля все свое население. И не надо рассказывать, что при надлежащей мелиорации и при передовых технологиях все там будет цвести и для всех будет еда. И медицинская помощь. Не та ментальность у местного населения, чтобы создавать этот рай на земле в западноевропейском понимании. Возьмем, к примеру, Австралию. Аборигены там жили около 40 тысяч лет, пока в 1788 году к ним в соседние англичане не напросились. Было этих аборигенов К тому времени, по разным оценкам, от 700 тысяч до 1 миллиона. Про более цивилизованные народы, которые ближе к экватору живут, им было известно. Даже нанимались к ним на работу моряками, а потом возвращались домой к своему племени. Целый континент был у них в распоряжении. Они развились, они в современную цивилизацию. Ментальность не та оказалась. Вот то же самое и в Африке. Я не про северную, среднеземноморскую часть Африки говорю, а про более южную. И не надо говорить, что если не помогать африканцам едой и лекарствами, то они все перемрут. Сейчас вот помогают и что? Они едят, лечатся, спариваются, рожают детей и с новыми силами убивают друг друга. Тем же оружием убивают, которое им те же страны, доноры гуманитарной помощи поставляют. Если перестать завозить в Африку еду и оружие, то патроны в конце концов кончатся. Камнями и палками, луками, стрелами столько не убьешь. Еды станет меньше и людей столько рождаться не будет. Система жизнеобеспечения войдет в равновесие. Негуманно. а то, что сейчас делается, это гуманно. По утверждению академика Москаского, Максаковского, Африка представляет собой единственный регион мира, где число конфликтов год от года не только не уменьшается, но даже возрастает. Как результат, из 45 самых бедных стран земного шара, 33 находятся на африканском континенте. В Африке насчитывают более 50 наций и народностей и до 3000 племен. За последние 40 лет произошло более 100 военных переворотов и 18 полномасштабных гражданских войн. В них погибло около 10 миллионов человек. Из-за различных военных конфликтов к середине 90-х годов прошлого века в Африке насчитывалось 7 миллионов беженцев и 20 миллионов перемещенных лиц. Привожу здесь для примера, Несколько сотен больших и малых вооруженных конфликтов в Африке. В середине 90-х годов прошлого века в независимой Руанде народы тутси, так называется этническая группа, составляющие 15% населения страны, устроили кровавую этническую чистку, истребив за два месяца полмиллиона хуту, другая этническая группа. Всего же за это время межэтнического конфликта погибло более 1 миллиона человек. Кроме того, из Руанды бежало более 2 миллионов человек. Если учесть, что население Руанды составляет немногим более 8 миллионов человек, то можно представить, какая мясорубка там произошла. С середины 60-х годов прошлого века в Заире, ныне Демократическая Республика Конго, правил диктатор по имени Бубуту Сесе Секо Куку Нгбенду Ваза Этот самый Мабуту так... и так далее, вел такую политику разжигания этнических конфликтов, что во второй половине 90-х годов она привела к вооруженному восстанию племен тутси, населяющей восточную часть Конго. Это восстание переросло в гражданскую войну, во время которой погибли 2,5 миллиона человек. Только в шести африканских странах – Судан, Эфиопия, Мазамбик, Ангола, Уганда и Сомали – из-за военных конфликтов погибло более 4 миллионов человек. Когда в какой-нибудь стране случается стихийное бедствие, наводнение, землетрясение, извержение вулкана, со всего мира протягивается рука помощи. В таком случае не может быть двух мнений. Надо помочь. Из разных стран в зону бедствия вылетают самолеты с едой, медикаментами, одеждой. Целые передвижные госпитали привозят. Бывает, что пострадавших увозят в другие страны, чтобы их там вылечить. Это правильно, это гуманно, это по-человечески. Совсем по-другому выглядит ситуация, когда помощь длится из года в год, из десятилетия в десятилетие. С одной стороны вырастает поколение ждивенцев, привыкших ничего не делая, все получать. С другой стороны вырастает план чиновников, чья работа заключается в организации этой помощи. И вдобавок масса компаний, продающих эту помощь. В итоге с двух сторон трубы, через которую качается помощь, находятся люди, которым очень выгодно, чтобы этот поток не прекращался. Резюмируя вышесказанное, хочет, хочется пожелать этим загорелым ребятам с африканского континента прислушаться к словам Горация «Блажен, кто далеко от дел людских собственными валами обрабатывает свои наследственные поля».